Глава третья Все прошло куда лучше, чем ожидалось. Благородные джигаты не спешили домой, и бежать почти не пришлось. Саджо и Камоши вели неспешные обстоятельные беседы. Из разговоров он многое узнал о мире. Произошедшие изменения впечатляли и изумляли. Распад империи, раскол материков — это лишь малая часть подслушанного. Саджо часто останавливался возле селения, и жители деревушек падали ниц перед своим господином. Иногда Саджо хвалил работников, иногда наказывал. Один раз собственноручно забил кнутом до смерти главу небольшой деревеньки. Тот начал подворовывать. Это стало его последней ошибкой. Саджо оказался рачительным и обстоятельным хозяином. «Его спутник кашимо Частенько дымил какой-то гадостью, после чего радовался каждой мелочи. Если же он перебарщивал, то садился в повозку и надолго замирал. Казалось, он находился в это время в другом месте. Кашима искренне считался Джо другом. Однако за несколько дней, проведенных в пути, Ичиро видел, как наместник украткой бросает презрительные взгляды на юношу. Однако Саджо вежливо обращался к нему. У Кашима отец занимает высокую должность в городе Кри. И он один из крупнейших покупателей. Услышав название, ичира обрадовался. Хорошая новость. Он родился в этом городе. Вспыхнула надежда, что клан не пал. Тогда клановые маги, проведя ритуалы, смогут подтвердить, что он Ичиро Хаяси. Это было бы идеально. ну а пока ему следует молчать мало того что не поверят, так это еще и опасно у клана осакура в прошлом было много врагов пока он все не разузнает, не следует заявлять о себе несколько раз и чира пытался сбежать, однако стражники не дремали и после очередной попытки побега его сильно избили после этого он затаился дожидаясь лучшего момента и да Саджо пополнил список врагов. Но любой путь подходит к концу. К вечеру пятого дня они добрались до виллы наместника. Поместье располагалось на берегу озера Эдгун, и Чиро завели в небольшой дом, стоявший отдельно. Дверь выходит во двор. Сбежать не получится. Высокие стены и охрана не дадут этого сделать. о о «У нас новенький!» Дождавшись ухода стражи, произнес огромный джигат, приподнявшись с циновки, брошенный на солому. Его испещренное шрамами лицо растянулось в подобии улыбки. «Выбирай место и давай знакомиться!» Несколько заключенных оторвались от своих дел с интересом, наблюдая за новеньким. «Меня зовут Ичира», — представился маг, упав на лежанку. Он чуть не добавил к имени приставку Реу, державшись в последний момент. Стать объектом насмешек ему не хотелось. Преступников из высшей касты Джун обычно или казнят, или держат в специальных темницах. К тому же на нем печати низшей касты, Энзуми. И для изменения статуса у него три способа, в двух из которых он не уверен. я «Ши Джайдо! Сторожил этого места!» — кивнул верзила «Ну вот и познакомились», — подвел итог маг. хм Джайдо сел на циновку и поджал ноги. «Ты всегда так немногословен?» «Нет, просто устал», — прикрыл глаза Ичиро. «Хотя мне и жутко интересно узнать о происходящем, я предпочту поспать». — Тогда отдыхай, — усмехнулся великан. — и Ничего не опасайся. Мы все в одной лодке, и нам нечего делить. Поговорить успеем. Ичиро уснул быстро. Конечно, спать в окружении незнакомцев опасно. Но что делать? Обходиться без сна несколько дней, а может и больше? Рано утром Ичиро проснулся и вышел во двор. несколько джигатов проводили тренировочные бои деревянными мечами джайда сидел на скамейке и пил воду из деревянного ковша выплеснув остатки он забросил ковш в бочку присаживайся новичок предложил он помнится ты вчера говорил что у тебя есть вопросы и чира взял ковш зачерпнул воды и вылил себе на голову прогоняя остатки сна зачем нас собрали Тряхнув головой, спросил Ичиро. Если Джайдо давно находится здесь, он знает немало интересного. Стоит побольше узнать об этом месте. Наместник Саджо, заядлый любитель кровавых зрелищ, сплюнул Джайдо. Время от времени он проводит бои. Участники, сам понимаешь, кто. Поэтому готов пустить кровь каждому из присутствующих. Например, Шагоми. Он показал пальцем на худощавого бойца. «Пришлось убить родного брата. И хотя мы дружны, но готовы убивать друг друга», с печалью в голосе склонил голову Джайду. «Но ты некоторое время в безопасности. Новеньким дают прийти в себя. Тем более скоро предстоит большая игра», — ухмыльнулся он. «В честь юбилея наместник решил устроить нечто особое». Мне украдкой шепнули, что это будет охота. Дичь — это мы. «Ты когда-нибудь в ней участвовал?» С интересом бросил Ичиро, сев на скамейку и прислонившись к стене. «Нет, тогда бы я с тобой не разговаривал. Проклятые псы, завезенные из стеры, не оставляют ни малейшего шанса», — нахмурился Джайдо. «Думаю, никто из нас не переживет охоты». «Ну ничего. Моя душа давно принадлежит огнешу Надеюсь, я достоин войти в его войско». да скривился Ичиро, — «вдохновлять ты точно не умеешь. Знаешь что-нибудь про Терру?» «Ну еще бы!» — горделиво вздернул подбородок Джайду. «Я, как-никак, долгое время служил начальником охраны караванов, торгующих с Хомо. «Ах, золотые деньки!» — мечтательно протянул он. «Туда мы чаще всего везли драгоценности и травы. Ну, рабов еще иногда. Оттуда в основном оружие и доспехи. Это тот товар, что я знаю», — уточнил он. «Хома делают восхитительное оружие. А если наши маги заклятия наложат...» то можно смело в бездну спускаться и биться со всеми легионами. Если бы проклятый купец не решил сорвать куш и контрабандой перевести слезы Альрона, до сих пор бы работал и горя не знал. Сволочь! А ведь он знал, что за ним особый контроль. «Слезы Альрона?» — недоумевающе переспросил ичира «Да какая-то магическая дрянь! поморщился воин. «На Терре нет магии. Сам мир поглощает ее, или что-то вроде этого. Она скапливается в недрах планеты в виде кристаллов. Ходят такие слухи. Вот за кристаллы конец всему каравану и пришел. Кого казнили, кого на рудники или в рабы. Я с рынка попал к наместнику». И Чиро мысленно присвистнул. концентрированная кристаллизованная мана невероятно он прекрасно понял какие возможности она дает владельцу ты это сам откуда спросил джайду из небольшой деревушки в глуши пожал плечами ичира всю жизнь прожил там работал на плантациях и выращивал рис тогда тренируйся посерьезнев ответил джайду Тут тебе рис растить не придется, если столкнешься в бою с ними, — кивнул он в сторону бойцов. Ты не жилец. Хлопнув его по плечу, Джайда поднялся, взял со стола с оружием двуручный меч и встал в стойку. Воздух загудел от его мощных финтов. И Чиро наблюдал за ним некоторое время. Увиденное ему не понравилось. Опасный противник. «Только тренировки сделают меня сильнее». Нахмурился Ичиро и, оттолкнувшись от стены, поднялся на ноги. Взяв со стола легкий одноручный меч и кинжал, он поморщился. Не совсем то, к чему он привык. В его время аристократы пользовались двулезвенными шпагами и дагами, кинжалами для левой руки. Во времена империи дуэли и поединки были обычным делом. и такой набор считался оптимальным. Приняв боевую стойку, он не торопясь выполнил разминочный комплекс. Мышцы заныли, непривычные к подобным издевательствам. Однако маг и не думал останавливаться. Ускоряясь, он проводил обманные финты и быстрые атаки. Он нападал и защищался, атаковал и контратаковал, сражаясь с воображаемым противником. его родовой стиль был адаптирован под магию пространства связки с ней бой на клинках образовывал опаснейшую смесь но и в чистом виде родовая техника боя неплоха наконец тело запросило пощады деревянные клинки стали тяжелыми и неповоротливыми и чира остановился тяжело дыша неплохо и чира одобрил джайда закинув меч на плечо «Но для деревенского паренька ты слишком шустер. Как считаете, парни?» В голосе Джайда слышались вопросительные интонации. Остальные, прервав тренировку, поддержали его одобрительным гулом. «Это важно?» Ичиро присел на скамейку, взял ковши и, вытянув ноги, глотнул воды. «Какое блаженство!» «Нет!» — пожал плечами Джайда с безразличным видом. «Не хочешь говорить, не говори. Только вот напоминает мне твой стиль...» Пощелкал пальцами. «Вспомнил. Иногда на дуэлях дерутся подобным образом. Вот мне любопытно». «Извини, Джайда», — твердо ответил Ичиро, склонив на бок голову и прищурив глаза. «Этого я тебе рассказать не могу». Ичиро не подал виду. однако признание воинам его мастерства приятно пощекотало самолюбие. Впрочем, тщеславие — вечный спутник темных магов. — Хорошо, — кивнул Верзила. — Тогда что насчет дружеского поединка? Такой-то малости ты не откажешь, а? Месяц подходил к концу, и Чиро днем тренировался с мечом и тайком, пока все спали, развивал магический дар. Если в фехтовании он добился колоссальных успехов, то с магией все обстояло намного хуже. Сила прибавлялась крупицами, и чира искусал губы до крови. Развитие чагар и мага-каналов вызывало сильнейшие боли. С телекинезом дело обстояло лучше. К концу месяца он смог поднять кучку песка объемом в несколько горстей на пару минут. Он развивался, хотя и очень медленно. Он набрал вес, и в его движениях появилась гибкость. Кормили неплохо. Саджо заботился о пленниках. К концу месяца подвезли новеньких, и в казарме стало тесновато. Наконец наступил праздник. Наместник постарался на славу, организуя мероприятие. Из-за изгороди доносились веселые крики и смех. День клонился к вечеру, когда ворота отворились, и туда вошел Саджо с несколькими джигатами. Воины оттеснили пленников к стене. «Выбирайте, друзья!» — проорался Джо, размахивая кубком. «Проведем пару сражений и насладимся видом крови. Но не больше!» Хе -хе -хе — шутливо погрозил он пальцем. «Завтра нас ждет охота!» «Я хочу видеть, как сражается черненький!» Томно вздохнула женщина, прижимавшаяся к толстому мужчине. «Отличный выбор!» Залпом проглотил вино саджо. «Это первый бой полукровки. Посмотрим, чего он стоит!» «Да!» — радостно проорала полупьяная толпа. Ты слышал, что сказал господин?» Воин спокойно посмотрел на Ичиро. «Иди за мной». Ичиро вывели со двора. Он впервые оказался за его пределами и с интересом разглядывал окрестности. Наместник любил роскошь. Вилла была огромна, но в то же время казалась воздушной. Искусный архитектор построил ее. Из верха полукруглой крыши бил фонтан, падая на кровлю, по специальным углублениям стекал под землю. Хитро придумано. Наверняка под крышей всегда прохладно. Усадьбы украшали статуи сражающихся воинов и аккуратно подстриженные деревья. Несмотря на красоту, дом наместника оставил у Ичира впечатление безвкусицы. Похоже, хозяин придерживался принципа «главное, чтобы дорого». Внутри усадьбы царил разврат. Полуобнаженные мужчины и женщины в масках ласкали друг друга. В закрытой комнате плавали клубы дыма со сладковатым опиумным запахом. Так, со слов Джайда, звали курительную смесь, дарившую неземное наслаждение. На них не обратили внимания. Поглощенные вином и дурманом, гости слабо реагировали на происходящее. И Чиро, не скрывая презрения, смотрел на происходящее. «Как низко пало знать!» В его время императорская династия Шохей железной рукой правила империи. За такое участников ждало тяжелое наказание. Если бы они попались, конечно. Впрочем, и чира не был любителем балов и празднеств. Возможно, в узких кругах такое и практиковалось. Его обителью были лаборатория и ритуальный зал. Какие чудесные и счастливые времена! Сердце Ичиро наполнилось печалью, и на мгновение он предался ностальгии. Впрочем, долго это не продлилось. Ему подобрали соперника из недавнего пополнения. такеро бывший разбойник. Какая удача! Его он убьет без угрызений совести». «Дорогие гости!» Саджо со свитой влетел в зал, широко распахнув дверь и ударив металлической палочкой по гонгу. «Друзья!» Свечи от свежего воздуха вспыхнули ярким пламенем, озарив весь зал. Гости неохотно повернули головы. Мысли тяжело ворочались в головах, и они с трудом воспринимали действительность. «Прошу, освободите место!» «Новое развлечение ждет вас. Я проведу бои между моими зверями. Они жестокие и беспощадные, кровожадные и агрессивные. Если нет оружия, они грызут противника зубами, съедая его плоть». Наместник раззадоривал зрителей, смакуя каждое слово. Чувствовалось, что кровавые развлечения ему понраву Наконец, джигаты зашевелились и освободили центр зала. Свежий воздух несколько отрезвил их. «Принесите оружие!» — махнул рукой Саджо и, приблизившись к чира прошептал на ухо. «Если не убьешь разбойника с особой жестокостью, тебе не сдобровать. Я живьем скормлю тебя собакам, полукровка!» устрой представление и чира сдержанано кивнул внутри все заледенело не время для чувств он сделает это умрет он или этот разбойник выбор очевиден однако придет день и саджо ответит за это им принесли оружие и чира досталась точная копия его тренировочных игрушек У разбойника щит и меч. Видимо, Саджо хорошо осведомлен, каким оружием он сражается, и об уровне его подготовки. Восхитительные клинки. И Чиро не уставал наслаждаться качеством современного оружия. Прекрасная сталь, идеальный баланс и рукоять из красноватого дерева, с гардой в виде драконов, сцепившихся в жестокой схватке. Заточка. Выше всяких похвал. Дага, видимо, изготовлена в паре со шпагой и выполнена в таком же стиле. «Начинайте!» — махнул рукой Саджо, усевшись на возвышение возле гонка. Его охранники достали луки и арбалеты, наблюдая за каждым движением противников. Одно подозрительное движение, и они трупы. Безопасность хозяина и гостей превыше всего. Глаза собравшихся мерцали в неровном свете свечей. Женщины облизывали губы, а мужчины хрипло дышали. Предчувствие скорой смерти возбуждало. Наместник отхлебнул вина и довольно улыбнулся. Он, словно спрут, все сильнее обвивал семейство королевства Кри. Подкупы, шантаж, интриги, ложь убийства — зависимость от травок и порошка, все шло в ход. Он приобретал все большее влияние в государстве. Проклятые родственники изгнали его в провинцию и думали, что он будет тихонько сидеть в ней. Глупцы. Впрочем, тут были и плюсы. близкий портал на Теру давал определенные преимущества. Противники, не торопясь, сближались, ступая вокруг центра зала. Острия клинков направлены в сторону врага. Нервы напряжены, и воины готовы в любой миг взорваться шквалом ударов. Кровь кипит в жилах. Сегодня один умрет, другой будет жить. От опасности во рту привкус железа. Разбойник стар и опытен. Он видит перед собой юнца, поэтому несколько расслаблен. Это его ошибка. Ичиро бросился вперед, проведя молниеносную связку ударов. Укол в шею. Противник прикрылся щитом. Попытка уколоть дагой, однако противник отмахивается мечом. Нечего и думать поймать дагой меч. Он слишком тяжел. Толчок. Ичиро отпрыгивает назад, разрывая дистанцию. Разбойник перехватывает инициативу. Он прячется за щитом и делает резкие уколы и неширокие взмахи. Не нужно рубить мощно. Доспехов нет. Юнец отступает. Лицо Такера растянуло улыбка. Противник слаб. Поединок затягивался. Ичиро понял, что разбойник — легкая цель. Он обладал лишь базовыми навыками владения мечом. Однако против ичира занимавшимися регулярным фехтованием с десяток лет — это ничто. Однако мак не желал работать мясником на потеху публики но и стать кормом для псов тоже не входило в его планы. Суджо уже начал хмуриться, а из зала донеслись разочарованные возгласы. Стиснув зубы, он набросился на разбойника. Если предстоит неприятное дело, нужно сделать его быстро. Стальной ливень обрушился на противника. Токеру прикрылся щитом. Удары сыпались один за другим, сливаясь в барабанную дробь. Пара мгновений, и меч падает. Ичиро поймал врага на контратаке, и его клинок отрубил пальцы разбойника. Еще один взмах, и отлетает ухо, отсеченное прекрасно рассчитанным ударом. И тут Токеру не выдержал. Швырнув щит в Ичира, он с воплем бросился к выходу. Далеко ему уйти не удалось. Защёлкали тетивы, и труп, утыканный стрелами, упал к первым рядам зрителей. Раздались редкие хлопки, которые затем подхватил весь зал. Внимание Ичиро привлёк странный джигат. Сидя в тёмном углу, он выглядел чужим в этом месте. Правильное лицо с умными глазами выдавало незаурядную личность. Темно-зеленый кафтан подпоясан ремнем. На поясе пара странных изделий. Вне всякого сомнения, это оружие. Воротник рубахи небрежно расстегнут, и за отворотом видна часть татуировки. Развалившись в кресле, он закинул ноги, обутые в кожаные сапоги, на стол. На столике белоснежные перчатки, шляпа, раскрытая книга и кучки белоснежного порошка. Увидев, что ичира смотрит на него, он вынул изо рта сигару и насмешливо отслютовал ему. — Великолепный бой! — поаплодировался Джо. — Жаль, что новичок оказался труслив и не позволил себя разделать. Однако все еще впереди. видите следующую пару. Ичиро повели к выходу. На сегодня его бой окончен. А ведь завтра предстоит охота. Что ж, посмотрим, кто станет дичью. Выходя из зала, Ичиро со злостью посмотрел на Саджо. Кохеку затянулся и, подняв голову, выпустил большой клуб дыма. Великолепный табак. Саджо знает, что покупать у Хому. Мысли крутились вокруг уходящего полукровки. Его смутил стиль боя бойца. Бой был похож на дуэльные поединки и все же отличался. В технике был какой-то изъян, неполноценность. В голове крутилась мысль, но он никак не мог ухватить ее. Что-то связанное с фехтованием и магией. «Да ладно!» — успокоил себя кохеку «Вряд ли это что-то важное. Нужно заняться делом». Наниматель просил, чтобы товар был высшего качества. Кохэку презрительно посмотрел на развлекающихся гостей и поправил на поясе паровой пистолет.